Седьмая. Вересень. 1381 года. От Рождества Христова. Елецкий и Кром. Стоило мне и миновать, обмелевшись за летоброд, как на северном берегу сосны показались всадники. При приближении к ним я узнал твердила Михайловича, следующего в сопровождении пары воев, последние ведут под уст бурана и жребцов моих старших дружинников. При этом верный сподвижник и сотник порубежников — В мое отсутствие бывший полновластным юлецким воеводой, хмур с лица, заметно напряжен. Внешний вид сотника так меня впечатлил, что я уже помыслил о приближении татар. Но, прочитав мой вопрос в моих глазах, твердило, тотчас воскликнул. «Прибыла московская сторожа. Голова ее встречи с тобой ищет, княже. Говорит, что должен передать послание от великого князя. Фух, аж от сердца отлегло». Нет, с посланником Дмитрия Иоанновича меня ждет явно не самый простой разговор, но все же разговор, а не сеча и не осада поганых. Согласно кивнув, я подошел к весело и чуть укоризненно схрапнувшему бурану, мол, когда вместе выберемся в степь да поскачем вперед вольными птицами, и ласково погладив коня по шее, пружинисто запрыгнул в седло. Какая же красота! Гудящие ноги наконец-то получили покой. «Догоняйте, братцы!» Радостно заржавший конь в считанные мгновения сорвался на голоб, словно из стетивы стрела. «Я повел Буранов вдоль южной, а затем о восточной стены крепости к московской воротной веже. Гряди хоть и стараются не оторваться. Да все ж такие кони их не столь резвы. Несколько мгновений счастливой и какой-то даже безмятежной скачки, но вот и ворота боевой башни, и внутренний двор детинца» весь заставленный трофейными татарскими шатрами до да кибитками. Внутри крепости пока еще нет ни одного целого здания, за исключением срубленной еще прошлым летом Владимирской церкви, то есть освященной в честь иконы Божьей Матери Владимирская. Даже мы, с и ютимся пусть в просторном и теплом, да все же шатре. Впрочем, трофейного жилья, с учетом большого числа переселенцев из Азака, вельчанам все одно не хватает так что часть бывших невольников обитают в полуземлянках, их по-черному. Ничего, застроимся, дай срок. И тюрьма появятся, и просторные избы. Но сейчас надежные крепостные стены нам куда как важнее домашних удобств. Москвичей я заметил практически сразу. Точнее, сотенный табун лошадей, занимающий довольно значительное пространство внутри крома. Мне осталось только недовольно повести плечами, По-хорошему устаружу стоило оставить вечерять за стенами крепости. Да не нашлось храбреца, кто не пустил бы воев самого великого князя в город. Ну что же, попробую поиграть в радушного хозяина, хотя бы какое-то время. Как дорога, браться, не заморились? Встретили вас по чести, не обидели ненароком в мое отсутствие? Погляжу, дровами на очаг с вами поделились, да запах наваристого мясного кулеша слышу явственно, Выходит, не обделили мои соколы московских гостей, верно? Верно, княже. Обиды нам никто не чинил. От ближнего костра московских воев, разбивших лагерь подали из треноженных коней, поднялся рослый дружинник в ладно сшитой свите, украшенной узорочьем. Одежда добротная, дорогая, под стать незнакомому вою. Скорее всего, кстати, голове стороже. Но незнаком он не только мне, но и Федору хотя б ведь уже не раз вставали на посту московские сторожи я спрыгнул с коня и подав побудье бурана только только поспевшему за мной алексею негромко наказал ближнику вы с михаилом можете меня оставить поговорю со старшим стороже с глазу на глаз глядишь откровение будет да дуню предупреди что вернулся с охоты пусть не беспокоится телохранитель понятливо кивнул после чего взял жеребца под устцы и увел в сторону. А я шагнул к костру москвичей. «Ну, с приездом, други! Уж простите, что не встречаю вас хлебом солью. Про прибытие ваше не знал. И в терем на пир не зову, ибо терема пока нет, да и пировать нечем. На охоте были, зверя добыли, лося, косуль. Даже хозяина смогли свалить, та еще забава. Да только не успели мясо разделать». Раньше ночи наших ловчих не ждать. Старшой осторожнее понятливо кивнул, хотя в его глазах и промелькнул отблеск разочарования. А я уже протянул руку оказавшемуся довольно молодым дружиннику, лет двадцать пять, не более. Как величать тебя голова? Яковым Ерофеевым, княже. Вот как, Яков. Пригласишь к костру? Или лучше нам размять ноги с дороги? Пройдемся вдоль городских стен покуда тьма еще не покрыла землю. А там мы поговорим по душам, с глазу на глаз. В шатре моем татарском только жена не праздная и ждет. Не стоит утомлять ее долгими беседами. Голова, явно сбитая с толку таким необычным приемом, все-таки надеялись москвичи, если не на пир, то хоть вдоволь наестся верченным на костре свежим и ароматным мясом. Лишь рассеянно кивнул, последовав за мной в сторону ворот. Пара минут неспешного шага, И вот уже миновали мы Московскую вежу, додвинулись вдоль Касагора по довольно узкой дорожке, ведущей к становищу повольников и их детинцу на Каменной горе. Вот теперь можно и поговорить. «Ну, Яков Ерофеев, поведай мне, с чем пожаловал, да с чем великий князь тебя ко мне послал?» Яков, рослый русобородый детина, с готовностью воскликнул. «Сторожа моя, в степь ходить станет!» На полуденную сторону, за шляхами татарскими, что из Крыма на Русь ведут, будем дозор держать. Ежели тохта мыш поведет свою рать на Русь, так мы Дмитрия Иоановича успеем упредить, весточку в Москву отправить. А город твой княже послужит моим воем так же, как и в старь до Куликовской сечи. Здесь мы получим отдых, свежих коней, оторвемся от преследователей. Не пойдет. Я коротко прервал осекшегося голову, с изумлением возрившего на меня так, словно впервые увидел. «Как? Не пойдет!» Я хмыкнул и негромко повторил. «Так и не пойдет. Мыслю я, что ты, родич, головы сторожи, что в ее лице никогда стояла. Да только сам ни разу в степ не ходил, а то и с татарами еще не бился». Мгновенно смутившийся, покрасневшая детина зло ответил, не совладав с чувствами. Отцовская-то воля была на Куликово поле не ездить, поберечь род боярский. Последние сыновей его, кто ранее в Сече на пьяне сгинул, кто от болезни в младенчестве или зрелом возрасте. И где же теперь твой батька? Не иначе, как на Куликах и пал от стрелы татарской. А ты, как старший мужик в семье, на княжью службу подался, да за отцовской заслуги назначение и получил? Яков вновь кивнул. Теперь уже молча. Ну да, порядки на Руси у нас веками не меняются. Немного подумав, воскресив в памяти предка известных ему порубежников, я вновь взглянул на голову москвичей. Не иначе батька твой Георгий Ерофеев. Помню, славный воин был. Да, много славных на куликах сгинуло. Особенно со сторожевого полка. Тех, кто степь знает и ранее в дозоры ходил с десяток у тебя наберется? Немного помявшись, Яков отрицательно мотнул головой. Шестеро бывалых дружинников. Ага. Шестеро значит на полсотни. То есть не более одного бывалого воротника на десяток. Вот тебе и первая причина моего отказа. Такие сторожи лишь бессловно в степи сгинут, никого не упредив о татарах. А ведь мы-то будем на вас полагаться. Надеяться, что сторожа весточку пришлют о поганых. А раз нет посыльных, так нет и ворога. Дружиннику не нашлось, что ответить. И я продолжил развивать свою мысль. А вот у меня на службе ныне целых пять сотен донских казаков, и все конные, и все степь знают получше любого московского ратника. Они в ней, почитая родились и выросли. Дозоры мои далеко на полудень уходят. На три дня пути. Причем одни, что подальше, ведут глубокий поиск. А иные, оседлав курганы или иные высоты, следят с них за степью. И коли враг покажется, то каждая сторожа должна огнем и дымом подать сигнал о приближении ворога. Как сигнал мы тот увидим, начнем готовиться ко встрече с погаными. Да обязательно пошлем разузнать, в какой силе идет враг. Если сам Тахтамыш со стороны Крымской покажется, так я тотчас в Москву весточку отправлю, слово даю. «Вот только мыслю я, что не покажется так-то мышь с полудня, а ударит с восхода...» Внимательно слушающий меня дружинник с неподдельным интересом уточнил. «Это чего же?» Я усмехнулся, лихорадочно обдумывая ответ за маской деланного превосходства. И потянув немного, да окончательно все обдумав, надо же, хотел ведь сам гонца в Москву отправить, да только попозже, я начал свой сказ. Из казачьих городков дошли до нас вести, что хан Тахтамыш повелевает донцам прибыть в Булгар следующим летом. И слухами земля полнится, что Нукеров ордынский царь собирает не только с Дона, но и со всей своей земли. Яков с некоторым сомнением посмотрел в мою сторону, не совсем поняв, куда я клоню. Ну что же, не разумеешь? Жаль. Ну вот голова, смотри, хан Белой Орды Мухаммед Булак Сгинул со всей своей ратью на Куликовом поле. Мурзаева Бегич с лучшими нукерами пал еще на воже. А темник Мамай, реально правивший в этом осколке Орды, в последний поход на Москву собрал лишь небольшую рать, надеясь напасть на Русь изгоном. До Мурзаева предали, перебежали к Тахтамышу. Сделав небольшую паузу, я продолжил. Прошедшим летом ходил я на Азак с судовой ратью. Да впереди повольников шел лишь двумя стругами. И что же? Только раз татарские разбойники напали на нашу стоянку. А в таком богатом торговом граде, как Азак, нашлась всего сотня нукеров, следящих за порядком. Это я к чему? Это я к тому, что на вожье Куликовом поле ради Белой Орды, почитай, вся изгинула. Некого собирать Тахтамышу в крымских и донских степях. Не с кем ему идти на Русь с полуденной стороны. Яков Юрьевич, Гюргия — это вариант имени Юрий или Георгий, согласно кивнул, соглашаясь с моими доводами. Я принялся далее развивать свою мысль, основанную на послезнания попаданца. Другое дело — восход. Синяя Орда лежит на восходе. Синяя Орда сохранила свою рать в обширных степях Дэш-Текипчак, да Дэ и сам Тахтамыш родом из Синей Орды. Отец его был знатным Мурзой при Урусхане. Зачем ему делать крюк, от на закат, и заходить на Русь с Крыма, ежели проще собрать войско в богатых землях Булгара? Благо, что Лусси лежит у самой границы Руси, у владений князя Дмитрия Константиновича. Наконец-то кто-мыш давно уже прознал, что в Донских степях ходят на полудень наши сторожи, рыщут по шляхам, ведущим в Крым. Зачем же ему рисковать? Если можно скрытно и сгоном напасть со стороны Булгара, пройти Нижегородскими землями, так Дмитрий Суздальский большого войска собрать не успеет. Но даже собери он всех своих ратников, куда уж ему тягаться с цельным ханом. Да и на помощь зятю рать Нижегородскую не приведет, просто не успеет. Я продолжил смотреть перед собой, словно в пустоту в то же время излагая по памяти события черного для Руси лета 1382 года. Далее повернет на юг, в Рязанские земли. Олег Иоаннович — человек неподлый. Он бы и рад помочь великому князю Москвы. Но не в ущерб своей земле и своим людям. Нет, в обмен за то, что татары Тахтамыши его княжество не тронут, наверняка укажет броды через оку. А уж там поганым прямой ход на Москву. На мгновение прервавшись, я продолжил. На что угодно готов спорить, что Тахтамыш, изрядно напуганный нашей победой на Куликовом поле, рассчитывает на внезапность своего удара. Рассчитывает, что князья наши под рукой имеют лишь небольшие дружины. А рать должны собирать со всех концов своей земли. Может, и нападет хан с не самым великим войском. Но ведь ему главное не позволить Дмитрию Московскому собрать рати в единый кулак. Не дать его союзникам привести дружины на помощь. Вот об этом ты, Яков Юрьевич, князю и поведай. Да подскажи также, чтобы на лазутчиков из числа торговых гостей наших в Булгарии лучше не надеяться. Когда настанет час гоном идти, так там уж велит всех их перебить или в темницу бросить. Да ладьи струги купеческие себе заберет, переправу через утиль навести». Я замер, неотрывно смотря прямо в глаза всерьез разволновавшегося дружинника. Тот также замер на месте, ловя каждое мое слово. Казаков Тахтамыш собирает в булгарской земле на червень. Значит, в поход выступит не позднее липица. Следовательно, коли изгоном пойдет, и на переправах через Аку его не встретят, то наш Нивень уже подступит к стольному граду. Обо всем скажи Дмитрию Ивановичу. Пусть не только торговых гостей в Булгар, Казань да прочие города Волжские посылают. Пусть дружину летом подле себя держит исправно, когда к червеню начнет большое войско собирать. Конечно, не мне или тебе учить великого князя, но напомни ему о том, что именно я, Федор Елецкий, успел упредить о вероломном нападении Егайла, что именно я привел рязанцев на помощь в роковой час. Вот тебе крест святой, не вру я и сейчас». Да. тут бы стоило добавить, что не вру я в основном, но в мелочах лихо так подбираю, ибо никаких июньских сборов казаков в Булгарию тахтамыш не проводит. Хану нужна максимальная внезапность, а с учетом того, что Донцы дрались на Куликовом поле именно за Русь, и что благодаря эмиссарам Крутицкой эпархии Дон держит устойчивую связь с Москвой, казакам он просто не доверяет ведь эту ложь Донской проверит прежде всего. Но ложь не ложь. А насторожиться великий князь должен наверняка. По той простой причине, что удар из Булгара действительно более логичен, чем нападение с юга, с полуденной стороны. Глядишь, действительно напряжет агентуру, ну а там как пойдет. Так что не кручинься, Яков Юрьевич, что в Ельце не останетесь. Тебе куда как более важные вести должно доставить в Москву. И уже сделай все от себя возможное, чтобы донести мои слова до Дмитрия Ивановича. Иначе смерть отца твоего и все наши жертвы на Куликовом поле окажутся напрасны. Напоминание об отце, как кажется, достигло требуемого эффекта. Голова московской сторожи серьезно кивнул и торжественно перекрестился. Вот тебе крест святой княжи, что живот свой отдам, но с Дмитрием Ивановичем поговорю. Однако же не мог бы ты отправить со мной и казаков, кто с посланниками ордынскими общался? Шарит, молодец. Впрочем, заготовка уже обдумана, так что я лишь сокрушенно мотнул головой. Увы, нет. Татары ведь призвали ратников из донских городков. До нас же дошли только обрывочные вести, и то совсем недавно. Но даже сторожу, что доложилось мне о призывах хана, в Печурском остроге ты не сыщешь. Буквально вчера ушла в очередной поиск. Так ежели мы ее дождемся. Ха-ха-ха. Э, нет, брат, я твою полусотню в Ельце не оставлю, сказал же о том. Разорвав зрительный контакт, я двинулся дальше по Косогору, и дружиннику осталось лишь поспевать следом за мной. Но как же так, княже? Ведь уж какой год наши сторожжи из Ельца в поиск уходят? Яков, ты, видно, меня и не слушал вовсе. Пять сотен казаков с семьями пришли ко мне в Елец. Пять сотен. Едва ли не половина той силы казачьей, что явилась на Куликово поле. Да, уж куйники со мной остались. Да, тысячу с лишним невольников мы освободили в азаке И как всю эту прорву народа мне прокормить? Вон, сам на загонную охоту хожу. Животом рискую в бране с медведем. А все потому, что хлебные обозы с Владимира Суздальского Аполья до нас так и не дошли, Хотя уговор с купцами был твердый. У меня аж горло перехватило от гнева. Да как голодно нам будет зимовать без хлеба! Мыслю я, что стоит за бедой нашей тесть великого князя Дмитрий Константинович, и у школе про то наверняка прознаю, то весной быть походу у шкуйников не в Сурожское море, а в Нижний Новгород. Я замер на кручине Кошкиной горы, любуясь произведенным на москвича эффектом. Ну как же, как же. Ведь отсюда, с северо-восточной оконечности крепости, открывается панорамный вид как на каменную гору, так и на ее подножие, где разбили свой лагерь повольники. И на берег полноводного ельчика, густо усеянного плотно стоящими ушкуями и стругами, бортами в притирку. На вскидку так добрые сотни кораблей, вытащенных на сушу. С южного берега сосны их никак не увидишь. Да и московский тракт, коим сторожа Якова прибыла в Елец, петляет в сторону Печур таким образом, что пиратской стоянки с нее не узреть. Зато сейчас вид открывается более чем впечатляющий. Вот и по удивленным, даже несколько испуганным глазам дружинника стало ясно, что узреть подобную флотскую мощь он явно не ожидал. Но несколько мгновений утратив саму возможность говорить, Яков наконец сдавленно выдавил. Так ведь князь батюшка наказал передать тебе Федор Иванович, строгий запрет нападать на татар, да на походы с ушкуйниками по дону. Я только усмехнулся: Вот как великий князь заключит прочный ряд с тахтамышем, да признает себя его дальником, потому как иначе ряд с ханом просто не состоится, тогда и я откажусь от походов с повольниками, да вышлю их на вятку. На покуда татары враг, и полонят простых русичей, то и я буду их бить. Немного помолчав, я решил все же чуть подсластить пилюлю. Но у коли великий князь запрещает мне воевать татар, то даю свое слово, что не стану я нападать на ордынцев, покуда и они не попытаются на нас напасть. Следующей весной, как лед сойдет, пойдем на и минуя азах. Все одно в нем теперь грабить нечего. Немного помолчав, Любой стоянкой у шкуйников в стремительно густеющих сумерках, я развернулся в сторону московской биржи. Пора возвращаться нам в град в голова. Застороже даже и не думая переживать. Мои казаки поиск ведут исправно. Да не верю я, что Тахтамыш пойдет войной на Русь с Крыма. Разве что пошлет какого Мурзу покарать лично меня, вернуть должок за Азак. Ну а с Мурзой мыслью я ныне и своими силами справлюсь. Яков согласно кивнул, негромко, уверенно ответив. — Быть посему, княже, И ты не сомневайся. Про угрозы со стороны Булгара я донесу до Дмитрия Ивановича слово в слово, живот положу, а донесу. — Спасибо тебе, дружинный. Только ты, пожалуй, передай мои слова еще и Владимиру Андреевичу Храброму, брату великого князя. Он должен мне поверить. И среди дружины своей обскажи все, не таясь хотя бы с доверенными воями обсуди. Это чтобы в случае беды какой, нападения тятей там или болезни, мои слова до Москвы все одно добрались. Ерофеев вновь согласно склонил голову, молча проглотив намек на его гибель. А я не применил добавить. И про Дмитрия Константиновича, кстати, я нисколько не шутил. «Ты уж шепни великому князю, чтобы нижегородцы пропустили хлебные обозы в Елец». Иначе совершенное зло столицы окнется его тесте у грядущей весной.